Глава 19. Поход добровольческой армии к Екатеринодару по количеству совершенных подвигов и перенесенных страданий не имеет себе равного во всей военной истории. И прежде всего потому, что добровольческая армия не была армией. Всякая армия всегда организуется и устраивается по определенным принципам военной науки. В ней есть особое отношение числа солдат к числу офицеров, В ней есть конница, как ее глаза и уши, как сила морального воздействия, как орудие преследования и уничтожения неприятеля. В ней есть пехота, есть разных видов артиллерии, средства связи, технические войска, понтоны, аэропланы и прочее. После Великой войны ни один уважающий себя генерал, а тем более генерал генерального штаба, не позволил бы себе выступить в поход, не имея всего, что нужно для армии, не обеспечив себя снарядами и патронами, не устроив позади базу со складами, магазинами, фабриками и заводами, не наладив лазаретов, госпиталей, летучек, перевязочных пунктов и не снабдив их врачебным персоналом, перевязочными средствами, индивидуальными пакетами и хирургическими инструментами. Добровольческая армия, состояла в дни похода на Кубань почти исключительно из офицеров. В ее солдатских рядах стояли полковники и капитаны, командовавшие на войне батальонами и полками. В ней за солдат, кроме офицеров, были юноши-юнкера и мальчики-кадеты. И лишь изредка попадались старые солдаты, оставшиеся верными России. Это делало ее сильным духом в боях. Никакая другая часть не могла так наступать, не могла так блестяще решать самые сложные тактические задачи, так смело делать неудержимые лобовые атаки и так математически точно по часам делать самые сложные обходы. Она состояла из профессионалов военного дела, притом больше половины этих профессионалов прошли трехлетний практический курс на войне. В этом отношении она была подобна полкам старых времен, когда солдатское дело было ремеслом и когда солдат воевал всю жизнь. Добровольцы этой эпохи в боевом отношении уподобились героям Фридриха Великого, суворовским чудо-богатырям Наполеоновской старой гвардии. Но в большинстве добровольцы были изнежены предыдущей жизнью как офицеры были избалованы и потому сильно страдали от невзгод похода, легко заболевали. Строго, сурово дисциплинированные в строю и в бою они позволяли себе сметь свое суждение иметь вне строя, и служба охраны, разведки, караульная служба и особенно внутренний порядок в частях были невысоки. По понятиям народа армия была кадетская, и в политическом, и в буквальном значении этого слова. Буржуйское, господское, помещичье. И ее враги, большевики, при своей агитации против нее это все использовали. Армия вела к проклятому царизму. Армия шла против пролетариата, стремилась восстановить прежние отношения между слугами и господами, вернуть под офицерскую палку, снова отдать помещикам землю. Поэтому армия в крестьянских селах и деревнях была встречаема недружелюбно. Присутствие в ней офицеров разных полков и понятий вносило политический сумбур в ее ряды. Это усиливалось еще тем, что при армии двигалось много партийных вождей, бывших членов Государственной Думы, писателей и публицистов, тех людей, которых однажды на походе Корнилов весьма метко обозвал обломками политического хлама. В армию внесена была политика, а политика исключает армию, как армия исключает политику. В добровольческой армии почти не было конницы. Маленькая группа офицеров и казаков, небольшой отряд полковника Глазинапа, который ему удалось довести до Ростова, вот и вся конница. А между тем и местность, равнина, и характер войны с неорганизованными, легко поддающимися панике бандами требовал многочисленной и лихой кавалерии. При армии двигалось шесть орудий, и на всех них имелось всего тысяча снарядов. Армия не имела в достаточном количестве шансового инструмента, инженерного имущества, средств связи. В ней были только люди, которые все это знали, И которые могли, как только им дадут возможность, создать весь сложный механизм армии. Шла душа российской армии, лишенная тела. Были пружины, но не хватало колес, которые эти пружины должны были двигать. При добровольческой армии почти не было врачей, санитаров, профессиональных сестер милосердия. Их заменяли жены и сестры чинов армии, аристократки-беженки, собравшиеся на юг. Они несли свои обязанности с величайшим мужеством и самоотвержением, но у них часто не хватало элементарных практических знаний. Медикаментов было мало, перевязочных средств почти не было. Не было антисептических материалов, и ничтожные раны оканчивались смертью. Корнилов все это знал, но он и шел не за тем, чтобы воевать. Он шел, чтобы унести душу российской армии до лучших дней, когда можно будет вернуть ее здоровому телу. Всякая армия имеет базу, откуда она питается, и имеет надежные, тщательно охраняемые пути сообщения с этой базой. У добровольческой армии базы не было. Ее база была пролетка генерала Алексеева с сундуком, набитым деньгами, далеко недостаточным, однако, чтобы долго питать армию. Ее база была... «Вера в доброту русского человека и в Великое Христо Ради. Ее база была глубокая и непоколебимая вера в то, что Россия погибнуть не может, что она снова будет великая, единая и неделимая. Этую веру были проникнуты все, от ее вождя до последнего рядового офицера. Ее база были союзники, которые должны победить немцев, Ее база была это победа союзников и вера в то, что тогда союзники спасут душу российской армии. Никто тогда не задумывался над тем, нужна ли будет англичанам и французам сильная и могущественная русская армия тогда, когда они победят немцев. Всякая армия имеет определенную цель действия, и для этого подбирает пути, по которым стремится к этой цели. Добровольческая армия этой цели не имела, кроме отдалённой и туманной спасти Россию от большевиков. Она шла, во всяком случае, от этой цели, потому что с каждым днем удалялась от Москвы сердце России. Наконец, всякая армия имеет определенного врага, которого разведывает, отыскивает и с которым борется. Она имеет таким образом фронт, фланги, тыл. Добровольческая армия определенного врага не имела. В феврале и марте 1918 года власть народных комиссаров еще не дошла до юго-востока России. В Царицыне сидел Савдеп, который не считал себя обязанным исполнять приказания Ленина и Троцкого. У Ставрополя командовал скопившимися здесь и случайно осевшими войсками, двигавшимися с Кавказского фронта. Кубанский фельдшер Сорокин, ловкий демагог, полуобразованный, начитавшийся верхов человек, не лишённый понимания военного дела. Он колебался, с кем ему идти, с народными или комиссарами, или с генералом Алексеевым. И пока что действовал и против тех, и против других. На путях добровольческой армии между Тихорецкой и Владикавказом, в бронированных поездах и шести составах эшелонов самоотверженно царил маленький круглый автономов. Типичный провинциальный актёр – Когда-то, и очень недавно, просто шалопай-футболист. Окруженный экзотической интернациональной свитой Шулеров, он играл в салоне-вагоне своего эшелона в карты и налагал контрибуции на армавиры Владикавказ, говорил речи своим солдатам и сражался с добровольцами только потому, что они своим походом сокращали линии его разъездов и возможность получать Хабару деньгами и натурой. Это был железнодорожный Стенька Разин, вместо расписных челнов, имевший красные теплушки и салон-вагоны. Он также не считался с интернационалом, воссевшим в Москве. Не считался отчасти потому, что самую связь с Москвою наладить по тогдашнему смутного времени было нелегко. Все это знал генерал Корнилов, и поэтому он считал возможным идти на восток без базы, без лошадей, Без пушек, без снарядов, без патронов, без медикаментов, без солдат. Корнилов знал, что когда колебания у Сорокина, Автономова и тысяч им подобных кончатся в пользу России, он получит и базу, и лошадей, и пушки, и амуницию, получит и солдат. Он шел, чтобы спасти русское офицерство до этого момента.